Велела я незримым помощникам, едва почувствовала, что артефакт надёжно связал меня и приговорённых дроу. Теперь-то они считались моими и подлежали опеке и заботе, раз такой приказ отдан. распахнувшая дверь Чеир ещё успел заметить, как три чёрных тела истаивали с ковра. «Моя княгиня изволила отлучиться и вернулась с прибылью?» — процедил злой, как тысяча чертей охотник. ага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 Есть и своего рода высшие учебные заведения с аспирантурой, выпускающие грант магистров специалистов, высочайшие квалификации и обычные шараги для ремесленников. Востребовано всё. Кому изыски нужны, а кому и простейшие поделки сгодятся, лишь бы надёжно работала Друсу же... Вернёмся к нашим. Да, бараны не подходят, внешность не соответствует. Пусть им будут антропоморфные пауки.